Глава 7. Алекс. Несколько дней назад. После того ужина с рыжей фурией прошло три дня. Мне по несколько раз за день звонил ее отец, но я не отвечал. Пусть сама с ним разбирается и объясняет все. В принципе, самое главное я им сделал, документы составил. Нужно было еще съездить на объект с экспертом и все проверить, а то мало ли... Окажется, что в документах одни материалы, а на месте совсем другие. А после уже дело техники. Наладить закупку, дать распоряжение прорабу и контролировать процесс и сроки. Думаю, она с этим справится, если немного напряжется. Был уже вечер. Я вышел из душа и услышал настойчивый звонок в дверь. Повязал полотенце на бедра и пошел открывать. Того, кто стоял на пороге, я вообще никогда не ожидал увидеть там. «Добрый вечер. Вы что-то хотели?» «Здравствуйте, Алекс. Я могу войти?» Я повернулся боком, пропуская ее в свою квартиру и делая ей жест рукой. Она прошла мимо меня и остановилась. «Кухня прямо. Проходите туда». «Спасибо». Я прошел следом за ней. Она остановилась и обернулась. Я стоял и ждал, когда она начнет говорить. Она молчала, смотрела на меня и, как мне показалось, не просто смотрела, а внимательно разглядывала. Подняв на меня глаза и покраснев, она сказала, «Вы не могли бы одеться? Пожалуйста». Я был настолько удивлен ее визиту, что даже забыл, что стоял в одном полотенце. Я кивнул, и ушел в комнату. Надев спортивные штаны на завязках и майку, вернулся к ней. Она сидела на диване и тормошила в руках лямку своей сумочки, явно нервничая. Я поставил чайник и сел рядом с ней. — Зачем вы пришли, мисс Льюис? — Называйте меня Роксана. Терпеть не могу все эти формальности. — Я пришла извиниться перед вами, Алекс, и попросить заняться нашим проектом. Она смотрела мне в глаза, и в этот раз ее извинения были искренними. В глазах читалось сожаление, грусть и что-то еще, похожее на интерес или желание, но вряд ли она может испытывать это ко мне. «Алекс, я понимаю, что вела себя ужасно, и вы не заслужили этого. Просто вы...» как будто распороли все мои слегка затянувшиеся раны, да так, что из них вновь хлынула кровь. Она опустила голову и замолчала на несколько минут. Я дал ей время успокоиться и продолжить. Этот проект очень важен для нашей компании и лично для нас с отцом. Мы строим его в память о моей маме. «Алекс, если вы сейчас откажетесь...» Я вас пойму. Я взял ее руки в свои, и она вздрогнула, но не убрала их. Эта девушка что-то перевернула во мне. Сейчас она выглядела такой уязвимой и ранимой. Она была сломлена, и, подавив свою защитную реакцию в виде агрессии и злости, она открылась мне, показав свои истинные чувства. Мне хотелось обнять ее, утешить, защитить. Сказать, что все будет хорошо. Но это было не так. Того, что случилось с ней, не изменить никогда. «Я вам помогу, не волнуйтесь». Она подняла на меня благодарный взгляд и опять покраснела. «Роксана, в том, что случилось на стройке, нет вашей вины. Не терзайте себя. Да, вы наняли этого человека, но вы никак не могли предвидеть его жадность и безответственность». «Не стоит, Алекс. Ваша жалость мне не нужна. Я не испытываю к вам жалость, поверьте». Я встал с дивана, налил чай и порезал пирог из любимой кондитерской. «Садитесь за стол. Выпьем чай и съедим этот вкусный пирог. Сладкое лучше всего поднимает настроение. А еще портит фигуру. Вам нечего бояться. Она у вас потрясающая» я даже сам не понял, как сказал это вслух. Она пересела за стол и сделала глоток чая. «Ваша тоже неплохая». «Ой, да ладно, неплохая? Я видел, как вы на меня пялились, когда я был в полотенце». Я рассмеялся, разрядив напряженную обстановку, и она расслабилась и улыбнулась, приняв мой юмор. «А я ведь не ошиблась тогда». Эго у вас и правда раздута выше некуда. Может, на «ты»? Договорились. Я уже доедал второй кусок пирога, а она только пила чай. Ты так и будешь смотреть, как я ем? Бери кусок, если не хочешь отказать себе в гастрономическом оргазме. Хотя многих возбуждает смотреть, как кушают другие. Ты одна из них? А может, ты из таких, раз так сильно настаиваешь? — Ну, конечно. Любому мужчине приятно смотреть, как работает женский ротик. Я хотел опять вогнать ее в краску, но оказалось, она не из робкого десятка и хорошо владеет двусмысленным юмором. — Я больше люблю эклеры. Их хоть можно обхватить ртом. Представив эту картину, я возбудился. Она взяла кусок пирога, откусила от него и слезнула крошки с губ, окончательно добивая меня. Черт, в этот раз твоя взяла, но я не был готов к такому достойному сопернику. Следующая партия будет моей. Посмотрим, Алекс, а пирог действительно очень вкусный. Мои вкусовые сосочки тебе благодарны. Обращайся. Всегда рад буду порадовать твои сосочки. Она улыбнулась мне, и я, поиграв бровями, улыбнулся в ответ. Она рассмеялась. Ладно. «Перейдем к делу». Я стал серьезным. «Роксана, мне нужно съездить с экспертом на объект и сверить соответствие материалов тем, что в документах». Она напряглась, но ответила. «Без проблем, Алекс. Я оставлю тебе все свои контакты. Позвонишь, договоримся о времени». «Хорошо. По документам у тебя не возникло больше вопросов ко мне?» «Нет, все в порядке». «Ладно, уже поздно. Мне пора идти». Она поднялась и пошла к выходу. «Ты на машине или вызвать такси?» «На машине. Спасибо, Алекс. Я давно уже так весело не проводила свое время. Захочешь повторить? Заезжай. Только заранее предупреди, чтобы я купила Клеры». Она рассмеялась. Я открыл входную дверь и пропустил ее. Она вышла и протянула мне руку. Я пожал ее, испытав легкое покалывание от ее прикосновения. — Спокойной ночи, Алекс. — Спокойной ночи, Роксана. — Надеюсь, сегодня ты сможешь уснуть после того, как видела меня в одном полотенце. — Об этом не беспокойся. Зрелище так себе. Теперь рассмеялся я, а она развернулась и ушла. Я убрал со стола, вошел в спальню и лег на кровать с мыслью об этой рыжей фурии. Сегодня она меня удивила. Я увидел ее с совершенно другой стороны. Эта девушка мне безумно понравилась и заинтриговала. И сейчас я чувствовал свою вину перед Келли. Сейчас. Сегодня была пятница, и эксперт наотрез отказался ехать в последний рабочий день недели на новый объект. Поэтому мы договорились на понедельник. Я позвонил Роксане и сообщил ей о необходимости посещения объекта. Мы договорились о времени и месте, где она нас встретит, и попрощались. Вечером я решил съездить к Келли. Мы не виделись с ней уже несколько дней. Она открыла мне дверь и пропустила внутрь. «Алекс, не ожидала, что ты придешь. Почему не сказал? Я бы ужин приготовила». Ее голос был подавлен. Она выглядела напряженно. Мы прошли в гостиную. Она села на диван. и Я сел рядом и посмотрел на нее. Она опустила глаза. «Келли, что случилось?» «Я даже не знаю, как тебе рассказать об этом, Алекс». «Ты меня пугаешь. Говори, как обычно, честно и открыто. Если ты забыла, мы все еще друзья». Она посмотрела на меня. «Он меня поцеловал, Алекс». «Мне не надо было говорить, о ком идет речь. Я и так это понял». Она рассказала мне полностью историю этого поцелуя. и Я не винил ее. Она стала заложником той ситуации. Но было что-то еще, чего она мне не рассказала. Я это чувствовал. Но ведь ты не из-за этого так сильно расстроилась, да? Она кивнула в знак согласия. И в ее глазах я увидел вину. Точно такую же, как испытал сам, почувствовав что-то к другой женщине. По ее щекам потекли слезы. Ей было сложно это сказать, и я решил помочь. Тебя мучает чувство вины, потому что тебе понравился поцелуй, и ты ответила на него. Ты испытала к нему то, чего не испытываешь со мной? Она заплакала еще сильнее. — Алекс, прости меня. Я запуталась. Я не хотела. — Келли, прежде чем ты продолжишь... Я хочу сказать, что никоим образом не осуждаю и не виню тебя. Мы договаривались быть честными, и только это важно. Скажи мне прямо и искренне все, что ты почувствовала. Я почувствовала дикое желание и страсть. Его поцелуй свел меня с ума, и я выпала из реальности. Когда я предложил тебе встречаться, мы оба знали, что в наших отношениях этого нет. Нам просто удобно и хорошо вместе. Но это все. Ты не можешь повлиять на свое сердце и не должна себя за это винить. Иди ко мне, дурочка моя». Она села ближе и нырнула в мои распахнутые объятия. Я прижал ее крепче к своей груди и гладил по спине, успокаивая, как ребенка. «Спасибо, Алекс. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю». «Конечно знаю. Я тебя тоже очень люблю». Но наша любовь больше похожа на родственную, нежели на любовь мужчины и женщины. Хотя наш секс меня вполне устраивал. Она усмехнулась. Ну вот, уже лучше. А то полквартиры затопила уже. А хочешь, я расскажу, как понял твое чувство вины? Она вылезла из моих объятий и встала. — Давай, только пойдем на кухню, выпьем хотя бы чай. — Только если с чем-то вкусненьким. «Я удивляюсь, как ты ешь столько мучного и сладкого и смеешь оставаться с такой фигурой. Я трачу много энергии и не предрасположен к полноте». Она налила нам чай, поставила пирожные, конфеты и зефир. «Ну так что там с чувством вины?» «Ах да, на днях ко мне заявилось рыжая бестия с извинениями и просьбой заняться их проектом. Ну, помнишь, я тебе об этом по телефону рассказывал?» — Да, конечно. В общем, я не хотел говорить тебе по телефону. Мы с ней очень хорошо пообщались, и она мне понравилась. Не просто как человек, а как женщина. И когда я ее проводил, я лежал и чувствовал ту же вину, что была сегодня в твоих глазах. — Серьезно, Алекс? — Клянусь, я, конечно, ни на что не рассчитываю. У нее ведь пунктик на всех архитекторов, Но факт остается фактом. А еще есть такая поговорка. Клин клином вышибают. Если она тебе понравилась, так действуй решительно. Можешь поучиться наглости у своего приятеля или вспомнить свою бурную юность. Келли, он хороший человек. У него была нелегкая жизнь. И, возможно, это его защитная реакция. Прости, я не могу тебе это рассказать. Я понимаю. Давай договоримся, что сейчас мы опять переходим в стадию «только друзья» но если у нас ничего не получится с чувствами, мы вернемся к разуму и снова будем вместе. Но ты мне должна обещать, что дашь волю своим чувствам, наплевав на разум. Включи зеленый свет и дай ему шанс. Хорошо, Алекс, обещаю. Но и ты мне обещай, что попробуешь завоевать эту девушку. По рукам. Приехав домой, я погрузился в свои мысли. Я хотел понять, что почувствовал, когда узнал про их поцелуй. Во мне не было ни капли обиды, а если быть до конца откровенным, то мои чувства больше характеризовались как радость за счастье друга. Я не мог дать ей того, что она заслуживала. Думал, что смогу, но не смог. Каждый человек заслуживает любить и быть любимым, но не каждый может правильно распознать свою судьбу». Наши отношения с Келли были бы идеальными, ровными, честными, без скандалов и упреков, но в них не было самого главного — огня, страсти, похоти, безумного желания. И меня бы это устроило, если бы она не испытала этого к другому. Сейчас я дал ей возможность чувствовать, а не думать.